но ли он ее опередил оказавшись у забора опустился на колени уперся руками в бетон наташа сообразила легко вступила ему на спину подтянулась и перемахнула через забор я последовал за ней ли он крякнул под моими ногами и я перепрыгивать не стал растянулся на греб не обхватив его ногами протянул ли он руку он сцепился подтянулся и мы вместе перепрыгнули на другую сторону словно в другой мир попали если снаружи был заброшенный парк и теплый но уже осенний ветерок то внутри мы словно вновь попали в лето парк стал совсем редким ухоженным испещрененным чистенькими дорожками и даже ручеек протекая через решетку в стене перестал булькать и начинал мелодично журчать было очень тепло почти жарко над клумами порхали бабочки пусть не такие огромные яркие как за стенами купола но все таки наверное локальная климатизация что штукака очень дорогая но разве правительство деньги считает вперед прошептала наташа озираясь бежим мы бросились вперед не разбирая дороги то по дорожкам выложенным шершавыми каменными плитками то просто меж деревьев мне казалось что сто метров мы одолели за полминуты но фонтана все не было наконец ли он ткнул рукой вправо и крикнул туда да мимо этого фонтана и впрямь было бы трудно пройти он оказался огромный метров двадцать в диаметре бассейн по щиколотку наполненной водой а посреди бассейна скульптурная группа скульптура была странная бронзовой исполин в старомодном скафандре брел по воде одной рукой прикрывая лицо от падающих брызг а другой держа на изготовку лучмет за ним Из нагромождения валунов шла целая толпа в основном женщины и дети некоторые были полностью изваены а некоторые частями выступающими из камня сам фонтан бил невысоко метра на три из каких-то искорежных труб громоздящихся на скалах во уродство восхищенно воскликнул ли он в бассейн велела наташа мы зашлепали по воде и вскоре стояли среди прохладных бронзовых фигур обросших мхом и мокрых от водяной мори наташа решила тут и переждем стоят среди скульптур было забавно я потрогал руку бронзовой девочки с надеждой смотревшей на великаны слепыми глазницами спросил а что это за скульптуры наташа только отмахнулась но через минуту все-таки ответила наверное это в память О первой высадке. Тогда один из посадочных ботов разбился в джунглях, но уцелевший пилот вывел к людям почти всех пассажиров. — Ага, значит, фонтан — это бьющее из баков топливо, — хихикнул Леон. Ему скульптуры явно не нравились. — Да тихо! — зашипела Наташка и подалась к самым валунам. Мы замолкли, глубже вжимаясь между бронзовыми фигурами. Через минуту на дорожке появился патруль. двое мужчин и женщина если бронзовый пилот показался мне великаном то охранники ничем ему не уступали только вместо старых скафандров на них была легкая боевая броня из керамики экран шлемов был отключен да и оружие убрано неприятности не явно не ждали женщина была без всякой брони и без оружия в обычном платье в босоножках зато с небольшим пластиковым совояжем в руках затаившись мы услышали обрывок разговора так и будем бегать пока новую линию не проложат возмущалась женщина мне показалось что она не отмороженная уж слишком живой был голос да ему лишнюю бумажку подписать страшно поддержал женщину один из охранников боится что о нем вспомнят и на пенсию отправят. я напишу рапорт продолжала ругаться женщина сколько это может продолжаться каждый день пробои. разговаривая они неторопливо прошли в сторону забора через который мы перебрались на фонтан даже не взглянули наташа выждала пока силуэты исчезли между деревьями а голоса совсем стихли потом повернулась к нам ну за дело мы выбрались из бассейна и побежали к виднеещемуся в глубине парка зданию к красивому особняку с колоннами башенками террасой над парадным входом под самой крышей я все еще не терял надежды что нас остановят но больше никакой охраны не повстречалась главным дверям мы конечно не пошли обогнули особняк и наташа торжествуще указала на небольшую деревянную дверь она была полуоткрыта вот я подумал что дверь тоже оставлена открытой нарочно и что сделала это да и сигнализацию отключила та молодая женщина что шла с охранниками наверное она техник которая отвечает за систему охраны тиккерий ну что ты копаешься окликнула меня наташа они с леоном уже успели зайти еще раз оглянувшись на мирный парк я вошел в служебный вход особняка и оказался в маленьком вестибюле наташа сердито толкнула меня к коридору уходящему куда-то в глубь здания а сама наклонилась и стала